Адамд Гэмильтон Звёздные короли Глава 1. Странный голос. Когда Джон Гордон впервые услышал голос в своей голове, то подумал, что сходит с ума. Была ночь. Он уже засыпал. Голос звучал чётко, подавляя его собственные мысли. Слышите ли вы меня, Джон Гордон? Вы меня слышите? Гордон сел на постели, окончательно проснувшись. Он слегка испугался. Было в этом голосе нечто непонятное и тревожное. Потом он пожал плечами. С мозгом бывает всякое, когда человек наполовину спит и воля ослаблена. Нет, это ничего не значит. Он позабыл о голосе до следующей ночи. А когда начал уплывать в царство сна, четкий мысленный голос раздался снова. «Слышите ли вы меня? Если слышите, попытайтесь ответить». Гордон снова проснулся, ощутив, как и в прошлый раз, лёгкий испуг и тревогу. Не случилось ли чего-нибудь с его мозгом? Он всегда считал, что дело плохо, если человеку начинают слышаться какие-то голоса. Он прошёл всю войну без единой царапинки, но быть может, годы полётов над Тихим океаном оставили след в его психике? Может быть, в неё заложена как бы бомба замедленного действия? Чёрт побери! Я переживаю из-за пустяков, грубо сказал себе Гордон, лишь потому, что нервничаю и беспокоюсь. Беспокоиться? Да, так и было. Он не был спокоен с того самого дня, как закончилась война, и он вернулся в Нью-Йорк. Можно, конечно, взять молодого щитовода из страховой компании в Нью-Йорке и сделать из него военного лётчика, который управляет 30-тонным бомбардировщиком так же легко, как своей рукой, а спустя три года сказать спасибо и отослать его назад за конторку. Но... Странная вещь. Все эти годы, пока Гордон рисковал жизнью над Тихим океаном, он мечтал о том, как вернётся к своей прежней работе, в свою уютную квартирку. Он вернулся домой, и всё здесь было по-прежнему, зато изменился он сам. Привыкший к воздушным битвам, к смертельной опасности, он отучился сидеть за столом и складывать цифры. Он не понимал, чего ему хочется, наконец-то не рутинной работы в городе, однако ощущал постоянное беспокойство, гнал от себя возникавшие мысли безрезультатно. А теперь этот странный голос Не значит ли он, что Гордон сходит с ума? Он подумал было о визите к психиатру, но сам испугался этой мысли. Лучше уж побороться самому. Всю следующую ночь Гордон ожидал появления голоса, готовясь доказать себе, что это только иллюзия. Однако голоса не было 2 ночи подряд. Гордон решил было, что он уже не появится. Но на третью голос заговорил громче прежнего. «Вы меня слышите, Джон Гордон? Не бойтесь, это не бред. Я другой человек, и я обращаюсь к вашему мозгу». Гордон лежал в полусне, голос казался ему необычайно реальным. «Попытайтесь ответить мне, Джон Гордон, не словами, а мысленно. Канал открыт, отвечайте». Сам того не желая, Гордон послал во мрак робкую ответную мысль. «Кто вы?» Голос был быстрым и четким. «Я Зарт Арн». «Принц Средней Галактической Империи. Я говорю с вами из эпохи, отстоящей от вашей на 200 тысяч лет». Гордон ощутил неясный страх. Этого не может быть, однако голос в его голове был очень реальным и четким. «Нет, это мне снится», — решительно подумал Гордон. Ответ за Артарно вновь не заставил себя ждать. «Уверяю вас, это не сон. Я столь же реален, как вы, несмотря на разделяющие нас две тысячи веков». Материальный предмет не способен перемещаться навстречу потоку времени, но мысль нематериальна, она это может. Всякий раз, когда вы что-либо вспоминаете, ваша собственная мысль уходит немного в прошлое. «Если даже это правда, почему вы меня вызываете?» тупо спросил Гордон. «За тысячи веков многое изменилось», — ответил Зар Тарн. «Уже давно человечество расселилось по всей галактике». Появились великие звёздные королевства, а величайшая из них — наша империя. Я занимаю в ней высокий пост, но прежде всего я учёный, искатель истины. Я изучаю прошлое, посылая туда свой разум и вступая в контакт с разумом людей, настроенных одинаково со мной. Со многими из них мы временно обменивались телами. Сознание — это сложная система полей. Их можно изолировать от мозга и заменить другой системой полей, другим сознанием. Мой аппарат способен посылать в прошлое не только мысль, как сейчас, но и всё сознание целиком. Со многими людьми из прошлых эпох я обменивался сознанием. Таким образом, я изучил многие ушедшие эры, но никогда ещё не забирался во времени так далеко. Я намерен исследовать вашу эпоху, Джон Гордон. Вы мне поможете? Вы согласны на временный обмен телами? В голове Гордона вспыхнула паническая мысль. Нет, это безумие. Никакой опасности нет, настаивал Зард Арн. Просто вы проведёте несколько недель в моём времени, а я в вашем, потом мой коллега Вельквен произведёт обратный обмен. Подумайте, Гордон, вы дадите мне шанс исследовать вашу давно минувшую эпоху, а сами получите возможность увидеть чудеса моей. Я чувствую вашу душу, беспокойную, алчащую нового и неизведанного. Никому больше в вашей эпохе не дано переплыть великую пучину времени и попасть в будущее. Неужели вы откажетесь?» Внезапно Джон Гордон почувствовал, как его охватывает трепет. Он словно услышал звук трубы, зовущей к неведомым приключениям. Вселенная через 200 тысяч лет. Блеск покорившей звезды цивилизации и увидеть все это собственными глазами? Разве не стоит ради этого рискнуть жизнью и разумом? Если все это правда, то не выпал ли ему величайший шанс изведать приключения, которого он так беспокойно жаждал? И все же он колебался. «Я ничего не буду знать о вашем мире, когда окажусь в нем», — сказал он Зарт-Арну. «Даже языка не буду знать. Вельквен вас всему научит». последовал быстрый ответ. Но и ваша эпоха для меня столь же незнакома, поэтому, если вы согласны, я прошу вас приготовить несколько мыслезаписей, из которых я мог бы ознакомиться с вашим языком и вашими нравами. Мыслезаписи? Что это такое? А задача нас спросил Гордон. Разве ещё не изобретены? Удивился Зартарн. В таком случае оставьте для меня несколько детских книжек с картинками и словарей. чтобы изучить ваш язык и звукозаписи, чтобы познакомиться с произношением. И добавил, «Я не жду немедленного решения, Джон Гордон. Я завтра опять свяжусь с вами, и тогда сообщите». «Завтра мне будет казаться, что всё это дикий сон», – возразил Гордон. «Вам необходимо убедить себя, что это не сон», – объяснил Зар Тарн. «Я вхожу в контакт с вашим разумом, когда вы в полусне», Когда ваша воля ослаблена и мозг восприимчив, но это не сон. Проснувшись утром, Джон Гордон всё сразу вспомнил. Неужели это всё-таки сон? удивлённо спрашивал он себя. Зартарн предупреждал, что так и будет казаться, но во сне не такое бывает. Гордон так и не смог решить, пригрезился ему разговор или нет, и отправился на службу. Никогда еще Контора не казалась ему такой грязной и душной, как в этот долгий день. Никогда его рутинные обязанности не представлялись столь скучными и однообразными. Весь день Гордон ловил себя на диких грезах о великолепии и сказочной пышности великих звездных королевств, находящихся на 200 тысяч лет в будущем, о мирах новых, странных и манящих. К концу дня решение было принято. Если эта невероятность реальна, то он сделает то, о чём просил Зартарн. Он чувствовал себя немного глупо, когда по пути домой задержался, чтобы купить детских книжек с картинками, упражнения по грамматике и грампластинки для обучения английскому языку. Но вечером спать Лео Грана, охваченный величайшим возбуждением, он ждал зова Зартарна. Однако зова не было. Ибо Гордон бодрствовал. Он был чересчур возбуждён, чтобы заснуть. В течение нескольких часов он метался и ворочался в постели. Начало светать, когда он погрузился в тревожную дремоту. Тут же раздался чёткий мысленный голос. Говорил Зартарн: "Наконец-то мне удалось связаться с вами. Скажите мне, Джон Гордон, что вы решили?" "Я сделаю это", Зартарн, ответил Гордон. "Но только сейчас же!" Если я ещё несколько дней буду думать об этом, то окончательно сойду с ума. Хорошо, раздался быстрый ответ. Апарат готов. Вы проживёте в моём теле 6 недель. К концу этого срока я буду готов к обратному обмену. Он помедлил немного, затем продолжал. Вы должны обещать не одно. Никто в моём времени, кроме Вельквена, не будет знать о нашем обмене. «Вы не должны говорить никому о том, что вы чужой в моей оболочке, иначе нам обоим грозит несчастье». «Обещаю», — быстро ответил Гордон и добавил смущенно. «Но вы тоже, надеюсь, будете осторожны с моим телом?» «Даю слово», — ответил Зартарн. «А теперь ослабьте волю, чтобы ваш разум не оказывал сопротивления силе, которая увлечет его сквозь время и пространство». «Это было легче сказать, чем сделать». Не так-то просто ослабить волю, когда твой разум собирается оторвать от тела. Однако Гордон попытался подчиниться, погрузиться глубже в дремоту и вдруг ощутил странное тянущее чувство внутри мозга. Это не было физическое ощущение, оно походило скорее на магнитческую силу. Ни с чем не сравнимый ужас обьял его мозг, когда он почувствовал, как его бросило в бездонные глубины мрака.